«Но мне все же интересно узнать, в скольких покоях ты побывала, прежде чем начала вваливаться в мои?» Он возненавидел эти слова. Слова, которые сорвались с языка раньше, чем он успел подумать. «Редкостный придурок!» Рая вскочила с кровати. На ее лице застыло выражение, которого Стейн никогда не видел. Янтарные глаза ли когда она с размаху ударила его по лицу. Он пошатнулся и тут же услышал, как щелкнул замок. Рая ушла. Его душу разрывало от ненавистных злости и ревности. Эмоции раскалывали пополам, заставляя все тело вибрировать. Внутренний голос твердил, что Рая не его женщина, что она может иметь столько мужчин, сколько пожелает. Как и Стейн, не обязан оправдываться за каждую девицу, что побывала в его постель. Тогда в черных горах он сам толкнул принца в объятия раи, а сейчас злился на нее из-за этого. Но всплеск гнева, пробудивший ревность, напрочь затумагил рассудок. Стейн не должен был так себя вести. Он наконец-то признал, что их отношения — давно изменились, и возврата к прежнему нет. Черта, которую он провел много лет назад, практически стерлась. Ему придется или разбираться в чувствах края, или держать дистанцию. А может быть, ничего не поменялось? Может, это всегда было с ним, а все его чувства скрывались под многочисленными слоями и масками, впрочем, как и ее. Он был изгнанником. Осознание этого пугало. А его жизнь, что за жизнь, ждала его в будущем. Но у Раи появился шанс вернуться домой, к семье. Стейн оделся, как в тумане. У входа дежурили несколько гвардейцев из дворцовой стражи, которые повели его. Стейн не знал куда, лишь догадывался, к кому. Вероятно, в покое принца Аланты. Они поднялись на третий этаж. По венам растекалась горечь. В коридорах стояла оглушительная тишина. Или это у него просто заложило уши. Опять я все испортил. Стейн никогда таким не был. Он всегда умел держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Единственный, кто мог вывести его из себя, — это отец. Тогда почему рядом с этой женщиной он терял контроль? Почему разум не подчинялся, и он совершенно не думал, что говорит? Стейн тряхнул головой, пытаясь изгнать съедающее сознание мысли и успокоить их бесконечный поток. От стража он узнал, какой сегодня день. Оказалось, они с Раей проспали почти двое суток, хотя он совсем не чувствовал себя отдохнувшим. Они остановились, испокоив напротив, доносились громкие голоса. Стражи открыли двери. «Попрошу вас». «Я поеду с тобой!» — выкрикнула принцесса Аланты. Стейн перешагнул через порог, но остался стоять у дверей. Он слегка прищурился. Здесь было море света. Окна от пола до потолка занимали всю стену напротив. Убранство в шикарных покоях принца тоже было выполнено в светлых тонах. В самом центре спорили Лита и фин Ларен сидел на краю стола. На кресле у массивного камина, отделанного мрамором, разместилась Кая. На широкой кровати полулежа сидела сестра Хаддингардского короля. «Лита, мы все решили», — спокойно сказал фин Он начал было отворачиваться, но Лита схватила его за руку и развернула к себе лицом. «Нет, это ты все решил», — процедила она сквозь стиснутые зубы. — Сестра, ты никуда не поедешь! — вмешался Ларен. Но она проигнорировала слова брата, даже не взглянула на него. — Если я отпущу тебя, ты не вернешься. Знаю, что не вернешься. У нее дрогнули губы. — Тогда тебе там точно нечего делать! — прошептал фин Когда он прижал руку к ее правой щеке и нежно провел пальцами по лицу, Лита застыла на месте, казалось, даже перестала дышать. Стейну вдруг стало неловко при виде этой сцены. Он оказался прав. Короля Хаддингарда и принцессу Аланты и правда что-то связывало раньше. Видимо, со времени визита Стейна в Дерос их отношения изменились. «С тобой будут кае и Аделла», — добавил фин «Я не останусь здесь без тебя». Осознав, что говорит девушка на кровати, Стейн повернул голову и оглядел ее. Вид у нее был нездоровый. Стейн помнил загорелый оттенок ее кожи, но сейчас лицо осунулось и казалось слишком бледным. Губы приобрели синеватый оттенок, а на лбу проступили капельки пота. У нее был жар, но, видимо, уже не такой сильный, раз она привстала. Аделла. «Даже будь ты здорова, я все равно не взял бы тебя с собой», — процедил фин «Мне лучше, и я не хочу оставаться здесь». Она покосилась на Ларена, и тот едва заметно поморщился. Девушки начали на повышенных тонах перебивать друг друга, и спустя несколько минут поднялся оживленный гам. Стейн подошел ближе, но его никто не заметил. фин потер виски. Казалось, ему все труднее сохранять самообладание. «Хватит!» — выкрикнул фин адела Кая! Вы остаетесь здесь! Это приказ! И не смейте покидать Аланту! Ясно?» Его тон был непривычно резким, а глаза сузились, отчего золотистые радужки запылали огнем. фин раздраженно запустил руку в волосы, растрепав их, словно по давней привычке, а затем аккуратно пригладил. «Да!» «Ваше Величество!» Скрипя зубами в один голос, согласились девушки. «Лита, прошу тебя, иди к себе. Я скоро приду, и мы поговорим». Финн схватил ладонь принцессы и настойчиво сжал ее. Она сердито зыркнула на него, но больше спорить не стала и вышла из комнаты. «Я хочу вернуться в свои покои», — сказала адела «В этом нет необходимости», — ответил ларрен взглянув на нее, — но Стейн не смог разобрать выражение его лица. «Вернётесь, как поправитесь. Опасный жар сбили, но температура ещё не пришла в норму. Вам лучше не двигаться. Да и я уже разместился в другой комнате». «Скоро прибудут гости из Дартхолла. Что скажет принцесса, если до неё дойдут слухи, что в покоях её будущего мужа ночует другая женщина?» — холодно спросила адела слегка подавшись вперёд. Ларен отвернулся. Он нахмурил лоб, сжимая губы в тонкую линию. «Не беспокойтесь, никто из Дартхола не прибудет ни сейчас, ни в ближайшее время». адела удивленно приоткрыла рот. Несколько мгновений она сидела в оцепенении, словно чего-то ждала от принца. «Сейчас опасно покидать королевство», — сразу добавил он, — и все эмоции на лице аделы сошли на нет, оставив, пожалуй, лишь печаль и разочарование. Стейн прочистил горло. Ненамеренно, но все, наконец-то, обратили на него внимание. «Мы едем с тобой», — перешел к делу Стейн, обращаясь к Финну. Он просто кивнул. Видимо, Ларен все ему рассказал либо Хайденгардский король сам был не против такой компании, ведь замально уж точно беспокоиться не стоило. Эрик и Мац занимаются приготовлениями. Думаю, через пару часов сможем выдвигаться, сообщил Фин. Что планируешь делать? Преклонишь колено? спросил Стейн. Я не знаю. Правда не знаю, после секундного размышления ответил Фин, а затем покинул покои принца. Стейн повернулся к Ларену, замешкавшись с просьбой. «Можешь отправить кого-нибудь за Раей, когда придет время выезжать?» Принц, непонимающе, свел брови, но догадался, что спрашивать не имеет смысла, и согласно кивнул. Попросить Ларена оказалось легко, хотя надо было спокойно и откровенно поговорить с Раей, но Стейн испугался. Испугался, как пятнадцатилетний мальчишка. Трус, пререкаться с ней всегда было проще. Стейн понимал, что не просто обидел ее. Он перешел грань. С чего же начать извинения? Не будет никаких извинений. Все к лучшему. Райя вернется домой. Он вернулся в покое и тут же замер, воззрившись на постель, где еще час назад Безмятежно спала рая согревая его теплом своего тела. Время ожидания пролетело незаметно. Стейн помылся и надел боевой костюм, который слуги успели почистить, пока они с Райей спали. Когда принесли завтрак, он без аппетита поковырялся вилкой в тарелке, думая о предстоящей поездке. После двух недель пути в Алланту и почти недели в Хадингарде Его совсем не радовала мысль о столь скорой дороге обратно. Более того, теперь ему предстояло ехать с людьми, а значит, чаще останавливаться на ночлег. Ни Финн, ни Стейн не представляли, что будут делать по прибытии в Хадингард. Хотелось надеяться, что за три недели Хевард найдет способ вернуть прежнего Гелиана. В противном случае... Стейн не видел другого выхода, кроме как склониться перед Майнийским королем, иначе тот убьет Финна. А так они выиграют немного времени, чтобы все исправить и вернуть людям независимость. Слуга принца принес меховой аланский плащ взамен изрядно потрепанного, купленного еще в Хайдингарде. Стейн не сдержался и хмыкнул, поглядев на безупречно пошитую черную одежду. И это учитывая, что ни на одном человеке-валанте он не видел плащей других цветов, отличных от голубого или белого. У входа снова поджидала стража, чтобы проводить Стейна. На улице шел снег, заботливо укутывая внутренний двор дворца. Крупные хлопья накрыли макушку и плечи Стейна, а из носа при каждом выдохе вырывались облачка пара. Приблизившись к конюшням, Он увидел, что из стойл вывели трех аланских и двух мальнийских лошадей. О них хорошо позаботились, почистили, оседлали и собрали все необходимые вещи, судя по плотным седельным сумкам с припасами, шерстяным пледом и спальником. Рядом со своей лошадью стояла рая в таком же плаще, что и Стейн. Она не удостоила его вниманием, продолжая поглаживать животное по морде. Около оландских лошадей находились Финн, Эрик и Мац в голубых меховых плащах и броне с серебристыми нагрудниками. Эрик обнял жену. Застегнув седельную сумку, Финн подошел к Ларену и Лите, взял принцессу за руку и отвел ее в сторону. Ларен же подошел ближе к Стейну, чтобы не мешать парам прощаться. Оландский принц Похоже, по достоинству оценил майнийскую лошадь. Наши скакуны, возможно, не такие быстрые, но они сильные и выносливые, поэтому смогут выдержать ваш темп. Стейн кивнул и зачем-то повернул голову к финну элите. Они собираются пожениться, сообщил Ларен, видимо, посчитав, что Стейну стоит это знать. Хадингард и Аланта. Вряд ли этот союз поможет против гелиена Но, по крайней мере, финн элита любят друг друга. А ты? Помнится, планировался другой союз между тобой и сестрой Финна? Все в прошлом, — мрачно сказал Ларен. Стейн прищурился. После его визита в Хаддингард многое и правда изменилось. Он чувствовал, что в принципе бурляты борются эмоции. Если дело в союзе между Алантой и дартхолом о чем я невольно услышал, знай, этот шаг не поможет ни вам, ни вашим союзникам. У хадингардцев было отравленное темной магией оружие, но даже они не выстояли. Если дело в союзе против Мальнов, не иди вопреки велению сердца. Ничего хорошего это не принесет. Ларен внимательно выслушал его но спросил совсем о другом. «Ты веришь, что вашего друга можно спасти?» «Я хочу верить», — отозвался Стейн, и внутри его все сжалось от дурных предчувствий. Но если у старейшины Хеварда ничего не выйдет, то Гелиана никто не остановит. Пока у короля нет наследника, ни один Мальн не посмеет выступить против него». Принц потер переносицу и болезненно поморщился. Несколько серебристо-белых прядей упали ему на лоб. «Никто не должен владеть такой силой. Это решать духом, а не нам», — выдохнул Стейн. «Если бы ты сейчас не стоял здесь, я бы сомневался в их существовании и их воле». Ларен протянул ему ладонь, и Стейн удивленно выгнул бровь, но руку все же пожал. Эрик и рая забрались на лошадей, Стейн слегка склонил голову в сторону оландской принцессы и Каи, а затем тоже вскочил в седло. ларен шагнул к Фину, и они обнялись. Стейн не позволял себе думать о том, что эти люди могут больше не увидеться друг с другом. Глядя на них, он чувствовал, как у него щемит в груди. Ему не хватало друзей, парней из его бывшего отряда, с которыми они через столько всего прошли. Он скучал по приемной матери и даже по отцу. Но Стейн сделал свой выбор, и сейчас, прогнав тягостные мысли, он направил лошадь вперед. Глава 23. Гелиан. Правитель Маленберна сидел за столом в зале совещаний Хаденгардского короля и внимательно наблюдал за военачальником, отметив, что Орм уже несколько минут как начал его раздражать. Гелиан взболтал в стакане бордовую жидкость, которую люди называли «вином». Интересно, этот глупец уйдет сам или придется применить к нему силу? Не выдержав прямого зрительного контакта, Орум отвернулся к окну, за которым высились западные горы Деароса. Гелиану не хотелось слушать ни о том, что койки в госпитале усеяны ранеными людьми, над которыми сейчас хлопотали целители, ни о том, сколько насчитали погибших. Если он правильно расслышал, его воины старались следовать приказу, и потери среди людей оказались единичными. Среди мальнов — Серьезно раненых и тем более погибших не было вовсе. Мальны одержали победу и захватили контроль над Хадингардом. Оглам принадлежал Мальнцену. Остальных клятвонарушителей, сбежавших из Оглама, вскоре постигнет та же участь. Военачальник, видимо, набрался храбрости, выпрямился и выступил вперед, по-прежнему желая угодить своему королю. Ваше Величество, что прикажете делать с заключенными? Если позволите, я немедленно распоряжусь об их устранении. Я сказал, лордов не трогать, — ответил Гелиан и сделал большой глоток вина. Не думаю, что разумно оставлять их в живых. Гелиан с грохотом поставил стакан на стол и откинулся на спинку кресла, пальцами пробарабанив по подлокотникам. «Орм, мне абсолютно плевать, что ты думаешь. Я не нуждаюсь в чужом мнении, тем более в твоем». Военачальник напрягся, его губы слегка дрогнули. «Прошу прощения, Ваше Величество, но командующий освободил членов Совета людей. Он не понимает, что...» «Это ты не понимаешь, Орм. Ты настолько глуп?» «Совет людей...» Останется у власти, но выполнять будет мою волю. Жизнь в Хадингарде должна идти своим чередом. У советников много работы. Бардак я не люблю. Этот скользкий тип так и норовил выслужиться перед королем, что лишь сильнее раздражало Гелиона. И что за неприязнь у Орма Калвесу? Обида? Зависть? Хотя не все ли равно? «А король фин продолжил военачальник. «А что с королем Финном? Вы уверены, что он скоро явится?» Улыбка медленно расплылась по лицу гелиана и раздражение поутихло. Ему было бы интересно понаблюдать за реакцией хадингардского короля на полученное письмо, хотя больше всего позабавила бы реакция Стейна на последние строки. Но гелиан не стал нырять в прошлое. Не хотел лишать себя удовольствия вживую увидеть их лица. «Скорее, чем ты думаешь. Распоряжение я отдал. Занимайся своей работой, Орм». Гелиан встал, подошел к окнам и распахнул стеклянные двери, ведущие на просторную террасу. «Передай советникам, что меня не будет несколько дней. Хочу повидаться с женой». Орм поклонился, но остался стоять в центре комнаты. Гелиан кивнул в сторону выхода, недвусмысленно намекая убираться вон. гелен широким шагом мерил королевские покои, пытаясь усмирить вспышку раздражения. Хлопнула дверь. Рея вошла в комнату, едва взглянув на него. Прошла мимо и открыла дверь в купальню. Недовольство проскальзывало в каждом ее движении. Рея была... Так красиво, что ему с трудом удавалось сдерживаться. Но в гневе она казалась еще прекрасней. «Даже не поприветствуешь мужа?» — спросил он, усаживаясь в кресло. «Я не заметила в покоях своего мужа». Рея замерла у открытой двери. гелен невольно поморщился. «Дорогая, не советую выводить меня из себя после долгого пути». «Ах!» Прошу прощения, Ваше Величество, поздравляю с победой. Хотя разве победы Много людей убили. В ее небесно-голубых глазах, которые и без того мешали ему думать о чем-либо, кроме жены, появился незнакомый холодный блеск. К твоему разочарованию немного. Я не люблю грязь. Всегда надеюсь, что показательных смертей будет достаточно. Но меня окружают одни глупцы. Арея замерла. Выражение ее лица утратило твердость, и это удивило Гелиэна. «Что с тобой?» — спросил он. «Утверждаешь, что ты Гелиэн?» — прошептала она, едва шевеля губами. «Но послушай себя. Всегда надеюсь, что показательных смертей будет достаточно. Говоришь так, будто прожил не одно столетие». «И правду. Откуда взялись эти мысли?» «Да и духи с ними, так ли уж это важно?» Он осмотрел жену с головы до ног и заметил боевой костюм. «Я, кажется, запретил тебе тренировать новичков. У нас хватает военачальников, которые прекрасно справляются с обучением воинов. Мне это нравится», — возразила арея вернув привычный тон. Они неоднократно обсуждали этот вопрос. «Совет, обязанности военачальника...» Вдобавок, как королева, она должна заботиться о жителях Мальнбурна. Все это порядком выматывало арею Но она не хотела бросать свой отряд, хоть и не участвовала больше в походах. Прежний Гелиан с пониманием относился к ее решению. Однако сейчас ему все виделось иначе. Особенно, когда он случайно заметил похотливые взгляды воина, в обращенные в сторону его жены. «Их королевы!» Стоило Орея покинуть площадку, и мужчины очень пожалели об этом. «Ты королева. И что с того?» Гелиан вскочил с кресла, уперев ладони в стол. Тело слегка загудело от магической силы. «Ты всерьез думаешь, что я позволю своей королеве сражаться на передовой в числе простых воинов?» Его голос утратил недавнюю мягкость. «Ты больше не наденешь боевой костюм, слышишь?» Всем своим видом он показывал, что этот вопрос решен. В стеклянном отражении стола вспыхнул изумрудный свет. Казалось, даже Рея почувствовала, как воздух в покоях забурлил от напора темной силы. «Мне нужно освежиться», — отрешенно сказала она. Гелен быстро притушил магическую силу и отогнал подступившую волну гнева, едва выдерживая безразличие жены. Он забыл. Забыл, как выглядит ее улыбка, хоть и помнил, когда Рея впервые улыбнулась ему, поколебав его чувство равновесия. Он подошел к двери, ведущей в купальню, и распахнул ее. Сквозь завесу пара перемигивались слабые белые огоньки. Рея сняла костюм, и залезла в огромную мраморную купель, которая занимала большую часть помещения. Вспыхнувшее в нем желание было настолько сильным, что Гелиан не понимал, какие силы помогли ему остаться на месте. Внутри его все пламенело. На миг даже показалось, что никакого терпения не хватит, чтобы сдержать себя. — Выйди и закрой дверь! — возмущенно прокричала Арея, заметив его. Гелиан стиснул зубы. «Ты — моя жена!» «Что с того? Возьмешь меня силой?» Ее слова прозвучали так холодно и резко, что у него защемило в груди. Снова зашевелился гнев, но Гелиан пока еще управлял собой. Они сердито смотрели друг на друга. То, что он чувствовал Корея, эта вопиющая слабость, пробуждало в нем другие чувства. как Как избавиться от них? Ярость возрастала с каждой секундой. Захлопнув дверь, гелен торопливо скинул боевой костюм и залез в огромный бассейн, чтобы хоть как-то охладить пылающее тело. Когда он только занял королевские покои, ему сразу пришелся по вкусу этот бассейн, расположенный прямо в мраморном полу в центральной комнате, точно настоящий пруд. Из серебряных кранов беззвучно текла вода, от которой взвивались струйки пара. От белоснежных лепестков на поверхности исходил приятный цветочный аромат. Это было место, где они с Рей любили нежиться часами напролет, забыв обо всем на свете. Вспомнив об этом, Гелиан вновь болезненно поморщился. Через некоторое время... Рея вышла из купальни, искоса поглядев на него. Она прошла в гардеробную, а затем показалась в проеме в платье серебристого цвета. «Куда ты?» Гелиан приблизился к краю бассейна, поднявшись на пару ступеней, где вода прикрывала только нижнюю часть тела. Прозрачные капли тонкими струйками стекали по его золотистой коже. «Есть разница?» Рея замерла. Ее взгляд медленно опустился с его лица на плечи, грудь, живот, а потом она торопливо отвернулась. Гелиан скривил губы, услышав, как заколотилось ее сердце. «Можешь смотреть. Это все твое». Арея фыркнула и двинулась к двери. Ее сердце билось все сильнее. «У меня дела на юге». «А когда вернусь, отправишься со мной в Хадингард», — сказал он, откинув влажные волосы, прилипшие к лбу. Гелиан хотел лично посетить соляную долину и проверить доклады разведчиков. «Не трудись возвращаться. Я никуда не поеду». «Поедешь!» Рея резко обернулась. «Опять заставишь меня шантажом?» «Хотя я была бы не прочь увидеть, как фин утрет тебе лицо, отказавшись преклониться». Гелиан рассмеялся. Он смеялся над ситуацией, над их неведением и просто потому, что ему было плохо. Он жаждал арею и одновременно ненавидел за то, что она пробуждала в нем чувства, которые будто разрывали его на части. «Думаешь, я не понимаю, чего ты хочешь?» Рея сделала несколько шагов вперед и уперла руки в спинку кресла. «Желай ты только власти, давно бы силой забрал Хаддингард ты назначил регента. Ты хочешь то, что было у Мануса, хочешь признание но ты его не получишь». «Вы совсем ничего не знаете, да?» Холодным тоном заметил Гелиан. «Король Брандт потрудился, чтобы никаких записей для потомков не осталось». А Рея заставила себя посмотреть ему прямо в изумрудные глаза. На ее лице читалось недоумение. «Думаешь, у людей есть выбор?» «Его нет. Ни у кого из них. Их предки принесли Манусу Мальнсену клятву на крови. Клятва нерушима. Если бы хоть один из правителей нарушил ее, стоило всего лишь назвать его предателем, и весь королевский род бы прервался. Люди об этом не знали. Но король Бранд знал, потому и смолчал, отгородившись от всего мира. Он бы не смог убить сына своей возлюбленной, причинить ей такую боль. Арея тяжело сглотнула. Все слышали историю о короле Бранде и смертной женщине. Но откуда тебе известно о клятве на крови, любимая? «Я могу видеть день, когда ты родилась, когда сделала первый шаг и впервые заплакала». Он действительно мог. Однако сейчас это была ложь. Гелиан просто знал. «Если у людей нет выбора, чего ты ждешь? Зачем даешь поверить в обратное?» Гелиан улыбнулся. Рея ужаснулась, и ее лицо вспыхнуло. «Для тебя это игра». «Ты наслаждаешься этим?» Его ухмылка стала чуть шире. «Отчасти». Гелиан выбрался из бассейна, обвязав полотенце вокруг бедер и медленно приблизился к жене. Она вновь отвернулась, и его губы замерли у ее уха. «Впрочем, дорогая, можешь остаться», шепнул он, отчего Арея вздрогнула. «Я...» Надолго не задержусь в Хаддингарде. Глава 24. фин Они неслись во весь опор, пока Эрик не подал сигнал Мальном, что оландские лошади выдохлись. Стейн в этот раз обошелся без привычных колкостей. Все прекрасно понимали, что без людей Мальны уже бы подъезжали к границам Хаддингарда. фин Эрик и мац итак старались спать раз в два дня больше человеческий организм просто не выдерживал и к концу второго дня они едва держались в седле. морозный воздух давно остался позади, но ночи все равно стояли холодные, и только благодаря аланским плащам им было тепло.